Глава 29. Мы едим то, что добываем на охоте. Мы сейчас говорим о потенциальном шестом вымирании. В истории было уже пять подобных событий, когда биологические виды начинали стремительно исчезать, и именно это мы наблюдаем сейчас. Позвоночные вымирают в сто раз быстрее ожидаемых темпов, и мы только начинаем оценивать в полной мере то, насколько плохо это скажется на беспозвоночных. Исследования немецких ученых показывают, что, начиная с 1989 года, в Германии исчезло до 75% обитавших там видов насекомых. Вы не обратили внимания на то, насколько меньше мошек размазывается лобовое стекло вашей машины, когда вы едете по шоссе? Или насколько реже теперь стали попадаться светлячки? Встречайте шестое вымирание. И в этом видео мы обсудим, какие последствия это будет иметь для всего мира и для нас. После просмотра не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Карл Йон, писатель-ученый, ведущий канала «Нулевой час» на Ютьюбе. 3 июля. Ика Лейк, штат Индиана. И снова пастор Мэтью Бёрд был брошен из огня в полымя, имея только тарелку с едой, чтобы отбиваться от тех, кто стремился заговорить с ним. Впрочем, не то чтобы он этого хотел, в кои-то веки ему доставляло удовольствие находиться в центре событий. Ему было хорошо, он чувствовал, что нужен людям. Господи, он занимался чем-то важным. Мэтью чувствовал себя человеком, оказавшимся на маленьком плоту посреди океана. Он плавал туда и сюда, от дома до массивных столов из темного вишневого дерева на улице, где толпился народ. Горячительные напитки – Горький пунш с лошадиной дозой бурбона и терпким привкусом лимона и апельсина текли рекой, разбухшей после проливного дождя. Но Мэтью то и дело озирался по сторонам, стремясь найти сына или жену, или даже озорка. В конце концов он оторвался от одной группы, в которой был даже самый настоящий астронавт, и, направляясь к другой, неожиданно для себя наткнулся на Роджера Грина. «Привет, Роджер!» Сказал Мэтью, поймав себя на том, что слова болтаются у него во рту слишком свободно, смазанные, как он испугался, чрезмерным обилием выпитого. «Вы видели?» Однако Роджер заставил его замолчать. В руке он держал что-то, пульт дистанционного управления, направленный на плоский телевизор над баром. Огромный экран ожил яркими красками. Звук был приглушен, и Роджер его прибавил, и вскоре тот уже заглушил гомон находившихся рядом людей. Все притихли, пасуя перед телевизором. И тут, оглядевшись по сторонам, Мэтью рассеянно подумал, как это странно, когда люди поворачиваются к светящемуся прямоугольнику с таким непонятным благоговением в глазах. Прямоугольник гипнотизировал их. Так гипнотизировал телевизор в любом помещении самого Мэтью. Вот почему он терпеть не мог есть в ресторане, в зале которого был включен телевизор. Мэтью всегда ловил себя и своего сына на том, что они завороженно прикованы к экрану. Как будто они украли часть своей преданности Богу, отдав ее этому, этому проклятому светящемуся прямоугольнику. И все же, что ему оставалось делать? Мэтью поворачивался к телевизору и начинал смотреть и слушать. Роджеру не нужно было переключать телевизор на Fox News, тот и так был настроен на этот канал. Кадры показывали бронетранспортеры, ведущий сказал, что это техника американской армии, высаживающий солдат у стада лунатиков в Айове. И снова Мэтью перевел взгляд на тех, кто был рядом с ним, возможно, странный поступок, на который его, скорее всего, толкнул виски, затуманивший ему голову. Он увидел, что взгляды всех прикованных к телевизору и мелькание красок на экране отражаются в зрачках и стаканах. Затем краем глаза Мэтью заметил какое-то движение. Озарк Стоувер, подошедший вместе с сыном и женой Мэтью. Озарк что-то протягивал отом и так кивала, бо напротив просто стоял, уставившись на экран телевизора, как и все остальные. Это продолжалось всего какое-то мгновение, вроде бы несущественный пустяк, который закончился, едва успев начаться. Однако мытью его уловил, и оно застряло у него в зубах жестким хрящом. Затем Озарк посмотрел на него, улыбнулся и кивнул. Отом не смотрела в его сторону. Взяв Бо за руку, она направилась прямиком к двери, в то время как Озарк шагнул в толпу, пробираясь к Мэтью. Пастор не знал, как ему быть, пойти навстречу Озарку или последовать за женой и сыном. В нерешительности он остался стоять на месте, что в каком-то смысле явилось само по себе решение. Приблизившись, Стоувер остановился перед ним и указал бородатым подбородком на телевизор. «Страшная штука». «Это к лучшему», — сказал Мэтью. «Я так думаю». «Твою мать!» — выругался Озарк. «Прошу прощения за свой язык». «Не понимаю, разве плохо то, что Хант наконец решилась на это?» «Плохо. Всякий раз, когда Хант что-либо делает хорошо...» Для нас это плохо. Крилл давил на нее, и она уступила, что, может быть, и выставляет ее слабой. Но, с другой стороны, также показывает, что она все-таки решила взяться за этих извращенцев. Озарк вздохнул. И все-таки я надеюсь, что Крилл разоблачит ее лицемерие. Тут главное то, как это подать. Мэтью сглотнул комок в горле. Внезапно у него пересохло во рту. Почему он побоялся спросить у Озарка насчет жены и сына? «Я видел, вы разговаривали с Отом, она не... ушла...» «Да, она собиралась уходить». «Она не сказала, почему... кажется, устала». Рот Мэтью уже принял новое очертание, намереваясь спросить у Озарка, что тот передал Отом, но из него не вырвалось ни звука. Мэтью решил позже спросить у самой Отом. К этому времени Роджер уже выключил телевизор и поблагодарил всех за внимание, и толпа словно завелась. Все заговорили разом, громко обсуждая только что увиденное. Тем временем Озарк посмотрел на тарелку у Мэтью в руках, на которой когда-то лежали свиные ребрышки, но Мэтью постарался, очистив их до голых костей. «Рад, что вам понравилось, проповедник», — сказал великан. «Это хищная свинья, которую я подстрелил здесь, на своих землях. В наших краях мы питаемся тем, что убиваем, и так было всегда. Употребляем все части животного, вплоть до копыт, из которых варим холодец, из головы готовим сыр, из сала делаем мыло». Взяв с тарелки Мэтью косточку, он засунул ее себе в рот, словно леденец, обсасывая остававшиеся на ней крохотные полоски мяса. Вы кое-что пропустили, проповедник. Хватаете кость и доедаете до конца.